Женщины, расслабленной походкой, двинулись к зеркалам, чтобы привести себя в порядок. Все очнулись. Самые порочные поучали благоразумнейших. Куртизанки посмеивались над теми, кто, по-видимому, не находил в себе сил продолжать это изнурительное пиршество. В одну минуту призраки оживились, стали собираться кучками, обратились друг к другу с вопросами, заулыбались. Ловкие и проворные лакеи быстро расставили в комнатах все по местам. Был подан роскошный завтрак. Гости ринулись в столовую. Здесь все носило неизгладимый отпечаток вчерашней оргии, но сохранялся хоть проблеск жизни и мысли, как в последних судорогах умирающего. Точно во время карнавала Разгульная масленица была похоронена масками, которые устали плясать, упились пьянством, но, несмотря ни на что, упорно желали продолжать наслаждение, только чтобы не признаться в собственном бессилии. Когда бесстрашные гости уселись вокруг стола банкира, Кардо, накануне предусмотрительно исчезнувший после обеда, чтобы закончить оргию в супружеской постели, вдруг появился опять, угодливо и сладко улыбаясь. Казалось, он пронюхал о каком-то наследстве и готовился его посмаковать, составляя опись, перебеляя ее и подвергая имущество разделу. А наследстве, обильном всякого рода нотариальными актами, чреватом гонорарами, столь же лакомом, как сочное филе, в которое амфитрион втыкал сейчас нож. «Итак, мы будем завтракать в нотариальном порядке», — воскликнул декурси. «Вы являетесь кстати, чтобы произвести учет всей этой движимости», — сказал банкир, обращаясь к Кордо и указывая на пиршественный стол. «Завещаний составлять не придется, а вот разве брачные контракты?» — сказал ученый, который год тому назад в высшей степени удачно женился первым браком. «Ого! Ага! Одну минутку!» — сказал Кардо, оглушенный хором плоских шуток. «Я пришел по важному делу. Я принес одному из вас шесть миллионов». Глубокое молчание. «Милостивый государь!» — сказал он, обращаясь к Рафаэлю, который в это время бесцеремонно протирал глаза уголком салфетки. «Ваша матушка!» урожденная о Флаерти «Да», – машинально отвечал Рафаэль. «Варвара Мария. Имеются ли у вас акты о рождении, вашим и госпожи де Валантен продолжал Кардо. «Конечно. Ну так вот, милостивый государь, вы единственный и полноправный наследник майора о Флаерти, скончавшегося в августе 1828 года в Калькутте». «Талькутского богатства не прокалькулируешь!» – вскричал знаток. Майор в своем завещании отказал значительные суммы некоторым общественным учреждениям, и французское правительство вытребовало средства у Ост-Индской компании, – продолжал нотариус. В настоящий момент оно учтено и свободно от долгов. «Я две недели тщетно разыскивал лиц, заинтересованных в наследстве госпожи Варвары Марии Офлаерти, как вдруг вчера за столом, но тут Рафаэль вскочил и сделал такое резкое движение, как будто его ранили. Присутствующие словно вскрикнули беззвучно. Первым чувством гостей была глухая зависть. Все обратили к Рафаэлю горящие взоры. Затем поднялся шум, какой бывает в раздраженном портере. Волнение все усиливалось. Каждому хотелось что-нибудь сказать в виде приветствия огромному состоянию, принесенному нотариусом. Сразу отрезвев от внезапной услужливости судьбы, Рафаэль быстро разостлал на столе салфетку, на которой он недавно отметил размеры шагреневой кожи. Не слушая, что говорят, Он положил на нее талисман и невольно вздрогнул, заметив небольшое расстояние между краями кожи и чертежом на салфетке.